Прошла та ночь в лихорадочной буранной тревоге, в неистовстве, в темном горе ночи, оплакивавшей какую-то свою безмерную утрату. И вот настал солнечный, перенасыщенный светом день в снежном краю. Рядом с берегом лежало, дремало тёмное, словно бы принадлежащее миру иному, море, лениво перебрасывая с волны на волну ледяные погремушки шуги. Она родилась от яростных объятий Белой Пурги и Черного моря в ту ночь, когда пушистый снежный ветер вылетел в море, бушевал над волнами и, постепенно теряя высоту и силу, растворялся в пространстве, более широком и печальном, чем пределы земной тверди. Белые полотнища Пурги бесшумно падали на черные пульсирующие волны, снежная летящая ткань мгновенно тяжелела, коснувшись моря, Холодная кашица из льдинок сбивалась в нечто вязкое, на что сверху падали новые мириады звездчатых кристаллов, и покрывалась вода рыхлой полужижей, размешиваемой мерными движениями волн. В ночь, когда зарождался во тьме океана звонкий гибкий ледяной покров шуги, и на окраине пурги гасли в море усталые вихри снега, мне было непонятно, Зачем рука мужская бережно приемлет полнокруглую грудь женщины? Зачем холодные губы проникают к чужому влажному рту в напрасном поцелуе, отравленном безвкусным ядом смерти? Не понадобилось и секунды времени, чтобы понять, насколько дерзок и напрасен был вызов молодости, бросаемой смерти. С неимоверной настойчивостью я пытался забыться, задремать, исчезнуть из этой странной и непонятной яви, где самотошно орала, визжала, как живое чудовище пурга за стенами дома. А в доме слышался тяжкий, учащенный, оглушительный гул дыхания матери. Звук дыхания ее был знаком мне с детства. Удесятеренный смертной мукою, он был для меня страшен. Все остальное было словно пыль дорожная перед высью звездного святилища в ночи. Небо. Ты, рыжая лиса, обманулась. Не уйти тебе от гудящего рядом дыхания смертного бегуна. Ты всегда боялась этого тяжкого дыхания, настигающего в тиши ночной, и не могли спасти тебя яростные кони страсти. Порой они, возбужденные чарами полнолуния, могли на бешеном скаку сбросить в простор, как бездна, где полет, падение и вознесение — суть единый миг. Но вдруг, сквозь шепот и лепет любовного счастья, близ захмелевшей блаженной головы, возникло то же самое. Тяжелое дыхание бегуна — изо всех последних сил, подвигающегося к тому мгновению, которое с непостижимой легкостью выпьет его прощальный вздох. Лиса, сестра милосердия, ты рядом с умирающей матерью моей, которая теперь лежит в этой снежной могиле, хотела преподать мне урок непокорства и страстной ненависти к смерти. Но смерть бессмертна а ты сама умерла, грянувшись на снег и судорожно вытянув лисье осторожные лапы. А я все слышу, слышал потом всю жизнь, как за легкой ситцевой занавеской дышит, пробежавшая из конца в конец своей жизни замученная матерь моя. Я вчера был в Японии, а теперь я здесь, у снежной могилы, и моя собственная смерть уже близка. Когда она придет, Кого же встретит? Мальчика, который постиг превращение травы в червячка? Юношу, еще не знающего тленной сладости женского тела? Или твоего леса странного друга той в южной сахалинской ночи, который плакал, забыв о тебе и слепо уставившись в пространство тьмы, в то время как ты... Словно подлинная лесооборотень, Разрывающая могила на ночном кладбище, Скулила и тявкала В предвкушении близкой добычи. Или встретит смерть, Пришедшая за мною Точное подобие себя В пустом зеркале глаз моих. Прощай, леса, Ты не моя добыча. Я видел мир, стоящий намного дороже твоей красивой шкурки. Но и вся безмерная цена его для меня — ничто. Я стар, я в этом мире был художником, и никто не посмел тронуть меня, потому что я знал тайны сотворения красоты. Я был сильнее многих потому лишь, что знал закон преображения. По этому закону в муках рождается что-нибудь новое. Дитя или травинка. Лохов с трудом перебрался через железную ограду и направился по ровной цепочке своих следов к воротам кладбища, куда из города подползала, виясь по отлогому склону, пробитая сквозь сугробы похоронная дорога. У въезда на кладбище она кончалась, и словно щупальца некой растоптанной гидры расходилась на мелкие, занесенные снегом тропинки. По этим щупальцам скорби, протянутым из города живых в город мертвых, шли навстречу Лохову какие-то молодые люди, чьи разноцветные нейлоновые куртки неимоверно ярко светились, вспыхнув под солнцем на фоне белейшего снега. Прошло уже немало времени стоя в южной зимней ночи, когда родилась на море ледяная шуга, И беспамятная мать Лохова ещё дышала, отдавая зимним просторам свое бедное тепло. И Лохов был молод и готов совершить любое кощунство из чувства бессильной ненависти к доле человека, отдаваемого на поругание смерти. И вот теперь он старый и мудр, этот плотный, еще бодрый на вид благообразный старец, с черными бровями и длинными белыми усами. На нем шуба мехом наружу. Какой же год по европейскому летоисчислению значится на свернутой много раз газете, что лежит в кармане его красивой шубы? Он купил эту газету в аэропорту Южно-Сахалинска. Какие новости прочитал он, вернувшись из-за границы в свою страну? Парни, которые встретились с Лохову на кладбищенских дорожках, казались ему загадочными словно посланцы иных времен. Что за незнакомцы с длинными до плечи волосами, словно у юношей со старинных портретов времен Гольбейна? О чем они пекутся? И каким образом представляют себе выпавшую на их долю прозрачную, сверкающую на солнце капельку жизни? Когда чувствуешь некий звон в ушах от бессонницы и гнет на душе после многих дней, проведенных на чужбине, и, чуть скосив глаза, видишь торчащий сбоку лица седой ус то уже сомнения нет в том, что сон жизни почти досмотрен. Рыжая мертвая лиса лежит у снежной могилы, и пора бы проснуться, окончательно проснуться и узнать, наконец, Что же на самом деле является собою любовь? Неужели тоже мара, заволакивающая предутренние сладкие сновидения? Так думал Лохов, приближаясь к утонувшим в снегу кладбищенским воротам. И сообщая остановившимся парням об умершей с испугу лисице, он вовсе не полагал того, что мы уже тихо посмеиваемся над ним зная, что никакой лесы нет на могиле его матери, обманула его Патрикевна с необыкновенным искусством, притворившись мертвой. Как только человек отошел от нее, она подняла голову и уже через мгновение была за оградой. А задолго до этого последнего приезда на Сахалин Лохов шел по тому же зимнему берегу моря, первый раз навести в снежную только вчера еще появившуюся на кладбище могилу матери. Это непостижимо, когда человек проходит по одному и тому же месту, сначала высокий, черноусый и черноглазый, печальный и сумрачный от нежитого свежего горя, а после идет той же до дорогою и в том же направлении к городу, На отрушился его белы, как снега вокруг. Глаза слезятся мутной влагой старческих слез. Пребывая в протяженности раздробленного на мгновение часы и годы времени, но в единстве тела, Лохов, конечно, не мог бы раздвоиться и встретить самого себя, идущего по дороге много лет спустя, направляющегося, скажем, к аэропорту местной авиалинии, который строился на широкой плоской сопке у противоположного кладбищу края залива. Внушительную картину торжества человеческой энергии над морской стихией представлял бы тот знакомый нам залив, который полувеком раньше был всего лишь пустынным сахалинским лукоморьем, окаймленным кромкой белого крупного песка, да украшенным, словно бы для вящей живописности, серебряного цвета тесовыми домиками. Лишь посвистывал, догудел над этой печальной заброшенностью окраины мира ветер, раскачивая провислые телеграфные провода, которые от упругой игры ветра вибрировали и гулко позванивали на белых фарфоровых роликах. Этот же ветер играл бы на струнах иных времен, вводя ту же мелодию, которую разучивал последние сто лет, Довольно терпеливый музыкант. Летел ветер над плавным выгибом края залива, который раньше заканчивался сияющей полоской песка. А в 21 веке будет опоясан сплошной ровной несокрушимой стеной цветного бетона. А посреди залива, там, где раньше скакали лишь белогривые кони волн, Их неисчислимые табуны из океанских просторов протянется ровно, как натянутая тетива лука, стенка гигантского волнолома. Невысокий город, чудесно вписанный в округлые ряды сопок, будет сиять за портовыми зданиями, споря близной своей со свежевыпавшим февральским снегом. Лохова представлялось, что люди наматывают своими жизнями единый бесконечный кокон времени, ползут по земле длинными гусеницами, хвост которых прибит вечным гвоздем на месте рождения, и лишь головы продвигаются, стремятся вперед, вытягивая на страшную длину податливое невидимое тело. Он когда-то шел по снежному берегу моря к городу, навестив в первый раз могилу матери, как и сейчас идет вминая ноги в рыхлый снег. И рядом шевелилось море, укрытое ледяным руном прибрежной шуги. Гусеница жизни еще раз проползет по тому же месту, сделав удивительные петли по всему круглому кокону земли. Он вновь возвращается на этот берег, где прошла его юность и где белеет могила матери. Он останавливается у высокой стены портового склада, на месте которого когда-то начинались домики прибрежной деревянной слободки, и стоял маленький, как скворечник, дом престарелого учителя. Обшитые дощечками от тарных ящиков, крытые искусно расплющенными жестяными банками из-под селедки, жилье учителя стояло за оградой из палок, обтянутых серыми, полуистлевшими кусками невода на которых кое-где еще торчали стеклянные шары в веревочном оплетении, поплавки. Лохов толкнул легкую калитку, свободно висевшую на петлях из старых резиновых галош, и направился к домику. Сквозь радужные стекла единственного окна видно было равнодушное, замшелое лицо Архимеда Степановича, Оно теперь показалось бы старому Лохову обыкновенным, ничем не примечательным лицом пожилого человека. Но тогда, молодым, Лохов содрогнулся, увидев, какую зловещую работу проделал невидимый беспощадный гример, подготавливая старика к известному уже Лохову, последнему перевоплощению человека. Много незаметных лет назад... До сей встречи это был крепкий, жилистый шеей пожилой человек со снежной сединой в волосах, однако с темными воинственными бровями. Теперь же Лохов увидел перед собой некую странную личину с беззубым ртом и словно выдранными там и сям седыми клоками недельной щетины на подбородке. Шея, далеко торчашая из ворота старой клетчатой рубахи, была исчеркана бороздками морщин, словно глубокими шрамами. Лохова еще не отошедшему после смертной голгф матери старость казалась отвратительной, как некое переходное состояние человека между жизнью и смертью. Не замечал он. Как смотрит на него с усмешкаю? Стоя совсем рядом, но и другого времени лохов старик, который забыл, о чем говорил ему Архимед Степанович, вечность тому назад, здесь же, на этом месте. Лишь кирпичная стена портовой ограды до да песок, застрявший в щелях кладки и выдуваемой оттуда ветром, до да шуршания льдов на волнах Смирного моря, словно зачарованно повторяют отзвучавшие слова старого учителя. Лохов заходил тогда к нему без определенной цели, бездумно, по невнятному желанию, вспомнив, что в домике на краю Слободы, в тот год, когда он уезжал после школы на материк, поселился вышедший на пенсию учитель географии с пышным именем — Архимед. Старик быстро говорил, взмахивая папиросой, насмешливо поглядывая сквозь туман табачного дыма на неожиданного гостя, говорил, мало обращая внимание на собеседника и, совершенно не пытаясь не понять, не узнать его, произносил то, что Лохов слышал и потом забыл. «Мария Ивановна, моя светлой памяти матушка тоже умерла лет тридцать назад» однако горюю я мамаши по сей день. Она была по убеждениям из тех народолюбцев прошлого, которые хотели унести к простым крестьянским массам всю культуру, какую смогли приобрести на свои наследственные капиталы или на медные гроши разночинцев. Мать была музыкантша, играла на виолончели и вот начала ходить по избам. Играть пьяным мужикам и беременным бабам шумана. А к чему этим крестьянам, скажем, нужен был шуман? Культурка-то не прививалась. Мужики эти и беременные крестьяночки только зевали до потолка. Да разглядывали, какие ботики на барышне. Да как она волосяным лучком пилит струны на бандуре, поставив ее на деревянный пол.